Малорик. Именно поэтому ее и забрали, не так ли? Калар развернулся и с перекошенным от бешенства лицом бросился к наследнику Сангасса. Малорик с наглой улыбкой смотрел на него, подмигнув рыцарю, стоявшему рядом. Без лишних церемоний Калар впечатал кулак в лицо Малорика, снова сломав ему нос. «Посмей только вякнуть еще что-нибудь о моей матери и сестре, шлюхи на отродье», – тяжело дыша произнес Калар. Малорик, поднявшись с земли, прижал руку к кровоточащему носу, но его глаза триумфально сияли. «Я принимаю вызов», – прохрипел он. «Что?» – не понял, Калар. «Ты ударил меня перед всеми рыцарями, собравшимися здесь. Я принимаю твой вызов, и моим чемпионом будет Сергонилон. Стройный рыцарь, стоявший рядом, поклонился, насмешливо улыбнувшись. Калар выругался. «Теперь он узнал этого рыцаря». Ганелон, чемпион Сангаса. Ганелон Мясник. Худощавый молодой человек ниже среднего роста, он был больше похож на избалованного мальчишку-щуголя, чем на смертоносного воина, каким, по слухам, он был. Его длинные волосы, свисавшие ниже плеч, были надушены и тщательно расчесаны, а гофрированные доспехи последней моды богато украшены и начищены до зеркального сияния. На его лице постоянно была улыбка, но глаза были холодными и мертвыми, словно у рыбы. Ганелон прославился как победитель во множестве дуэлей, и говорили, что он является слегка ненормальным. Если слухи были верны, ему особенно нравилось причинять боль кому-либо, будь то соперник в поединке или женщина в постели. «Отлично», — сказал наконец Калар. «Назови время и место». «Полдень», — ответил Ганелон, глядя в глаза Калару. «Поле к западу за лагерем». «Я приду», — кивнул Калар. «Надеюсь», — усмехнулся Гнелон. Малорик, стоявший рядом с ним, даже не пытался скрыть свои радости. «Нет, я сам способен постоять за свою честь в поединке», — заявил Калар. «Тебе не сравниться с ним в бою», — решительно возразил Гюнтер, повернувшись к молодому рыцарю. Калар облачался в доспехе с помощью слуг, вытянув руки, пока на нем закрепляли последние элементы брони. «Этот Ганилон – хладнокровный убийца», – продолжал Гюнтер. «И он владеет клинком куда лучше тебя». «Я не позволю тебе выйти на поединок вместо меня», – упрямо запротестовал Калар. «Я обещал защищать тебя», – твердо ответил рыцарь-ветеран. Калар возмущенно фыркнул. «Обещал моему отцу? Да он никогда бы не просил защищать меня. Он меня просто ненавидит». «Это не так, Калар», – вздохнув, сказал Гюндар. «Но это обещание я дал не ему». «Да? Кому же?» «Леди вете, твоей матери». Калар изумленно моргнул, злые слова, которые он был готов произнести, застыли у него на языке. Махнув рукой, он приказал слугам выйти из палатки. «Она просила меня защищать тебя и твою сестру», – сказал Гюнтер, когда слуги ушли, голос рыцаря-ветерана звучал тихо, и глаза были полны скорби. «Она боялась за вас. Это было лишь за день до того, как она умерла. Она была на последнем сроке беременности, и ее мучила сильная боль, но она думала только о тебе и о Наре». «Она была беременна?» – в замешательстве спросил Калар, позабыв о своем гневе. Гюнтер понял, что сказал слишком много. «Да», – неохотно сказал он, – «роды были очень тяжелыми, и мать и дитя умерли». Калар долго смотрел в пустоту. «Я не знал», – произнес он наконец, – «никто не говорил мне, как она умерла. Прости, я сожалею, что заговорил с тобой об этом». «Как бы то ни было», – сказал Гюнтер, откашлившись, – «через год Анару забрали. И тогда я не смог сделать ничего, несмотря на мое обещание». Но здесь и сейчас я могу тебя защитить. Обещать и не защитить обоих ее детей я не смогу жить после такого позора. «Но я не хочу, чтобы ты погиб из-за меня», – сказал Калар. «Я не собираюсь погибать, мальчик мой», – ответил Гюнтер. «Позволь мне сразиться. Позволь почтить желание твоей матери». В этот момент в палатку вошел Бертелес, его лицо было мрачным и встревоженным. Младший брат Калара взволнованно кусал губы сказал он. Слух о поединке прошел по лагерю, и все рыцари собрались на поле, чтобы посмотреть на дуэль. Ратники и прочие простолюдины столпились вокруг площадки на поле, огороженные веревками, толкаясь за лучшие места. По толпе прошел шепот, когда появился Калар, сопровождаемый Гюнтером и Бертелисом. Люди расступились, дав им дорогу. Рыцари и простолюдины Гаромона криками приветствовали Калара, когда он вышел на площадку. Со стороны воинов Сангаса раздался свист. Малорик и Ганилон стояли вместе перед бароном Манкадасом, который, как старший дворянин, должен был стать официальным судьей поединка. Лицо Калара помрачнело, когда он увидел их. Подойдя ближе, он остановился в нескольких шагах. Ганилон все так же улыбался своей холодной улыбкой. «Я уж думал, что ты не придешь», – усмехнулся Малорик. «Ну что ж, я рад» по крайней мере, ты умрешь, сохранив хотя бы остаток чести. «Я буду сражаться от имени Калара из Гарамона», – твердо заявил Гюнтер, прежде чем Калар успел заговорить. Малорик поднял бровь. Ганелон обратил взор своих холодных мертвых глаз на Гюнтера, оценивающе рассматривая его. «Ты заставишь старика сражаться вместо себя», – рассмеялся Малорик. «Вот так храбрец». Калар из Гарамона назвал своего чемпиона объявил барон Манкадас, его могучий голос разнесся над толпой. «Давно я мечтал скрестить клинки с тобой», – тихо произнес Ганелон, глядя на Гюнтера. «Будет почетно оказаться тем, кто убьет тебя». «Разве что в твоих мечтах, парень», – ответил Гюнтер. «Пусть владычица благословит вас обоих», – сказал барон. «О да», – усмехнулся Ганелон. Гюнтер промолчал. Барон Манкадас поднял богато украшенные песочные часы, показывая их всем собравшимся. «Поединок начнется, когда последняя песчинка упадет», – громогласно объявил барон, поворачиваясь, чтобы все могли слышать его. Перевернув часы, он поставил их на стол, застеленный шелком. Двое дуэлянтов, отвернувшись, разошлись по разным концам, огороженные веревками площадки. Конюх Гюнтера привел его боевого коня, другие слуги принесли его щит и копье. «Ты не должен биться в поединке за меня», – сказал Калар, хриплым от волнения голосом. «Должен», – ответил Гюнтер, – «если намерен хоть как-то сдержать обещания, данные твоей матери». Неожиданно рыцарь-ветеран улыбнулся. «Ничего, мальчик мой. Я не позволю, чтобы меня убил какой-то сангасовский щенок». «Постарайся прикончить его в конном бою», – сказал Бертелис. «Пешим он сражается лучше, чем в седле». Калар почувствовал тошноту от волнения и не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства. Бертеллис стоял рядом, его лицо было бледным и напряженным. Гюнтер преклонил колени и вознес молитву владычице. Поднявшись, он обнял Калара и Бертеллиса и сел в седло своего могучего боевого коня. Конь фыркнул и встряхнул головой. Гюнтер взял щит и дал знак подать копье. Калар сам подал копье учителю. «Удачи в бою», — сказал он. Гюнтер улыбнулся в ответ. После этого он опустил забрало и повернулся, глядя на Ганелона на другом краю площадки. Ожидание, пока весь песок в песочных часах истечет, казалось, заняло вечность, и он вздрогнул, когда, наконец, затрубил рог. Оба рыцаря без дальнейших церемоний пришпорили коней, сразу перейдя в галоп, и с лязгом доспехов поскакали навстречу друг другу по травянистому полю. Это не была специальная площадка для торжественных турниров. Не было ограждения, разделяющего соперников, не было обычной в таких случаях помпезности и пышности, традиционно сопровождавших подобные события. Просто два рыцаря, которые будут сражаться, пока один из них не окажется повержен. Они мчались навстречу друг другу, и Калар затаил дыхание. Вот поединщики столкнулись с сокрушительным ударом. Каждый из рыцарей сумел принять удар соперника на щит, и хотя они покачнулись в седлах, никто не упал. Гюнтер ударил лучше, заметил Бертелис. Этот удар должен ослабить Ганилона. Наш старик сможет победить. Калард не ответил. Он чувствовал себя ужасно. Оба рыцаря рысью направили своих коней к противоположным краям площадки и развернулись для нового удара. Пришпорив коней, поединщики бросились в атаку и снова столкнулись. На этот раз Гюнтер перед самым ударом слегка поднял наконечник копья, и оно ударило не в щит, а в плечо Ганилона. Этот удар рыцари Гарамона встретили победными криками. Калар радостно взмахнул кулаком. Копье Ганилона раскололось от удара по щиту Гюнтера. Проскакав мимо соперника, Гюнтер развернул коня для новой атаки. Ганилон разозленно отшвырнул сломанное копье и выхватил меч. Увидев это, Гюнтер бросил свое копье на траву и извлек из ножен клинок. Соперники снова бросились в бой. Они ярстно атаковали, и от ударов их клинков над затихшей толпой разносился звон стали. Они обменивались ударами, мастерски управляя своими конями при помощи ног. Клинок Генелона мелькал с ошеломляющей быстротой. Гюнтер защищался с удивительным мастерством, отражая удары соперника и нанося ответные, которые рыцарь Сангаса отбивал, казалось, в последнюю секунду. Ганилон нанес удар, целясь в грудь соперника, но в последний момент направил клинок в голову Гюнтера. Рыцарь-ветеран ожидал этого удара и принял его на щит, сразу же сделав молниеносный выпад, направленный в грудь Ганилона. Рыцарь Сангаса качнулся в сторону в седле и слегка поднял руку со щитом, убирая ее с пути удара. Острие меча Гюнтера царапнуло по керасе Ганилона и скользнуло под его руку. Резко опустив руку, Ганелон захватил клинок Гюнтера между наручью и керасой. Гюнтер, не имея времени высвободить меч, нанес сопернику сильный удар щитом, выбив Ганелона из седла. Рыцарь Сангаса с грохотом рухнул на землю, но быстро вскочил на ноги. Конь Гюнтера встряхнул головой, и рыцарь-ветеран, взглянув на соперника сверху вниз, спрыгнул с седла на землю. Гюнтер отослал своего скакуна, шлепнув его по крупу, и подошедшие крестьяне увели обоих коней. Ганелон снял шлем с головы и высокомерно отбросил его, уверенный в своем мастерстве фехтовальщика. «Отличный прием, хотя и довольно нетрадиционный», — заметил он. Гюнтер молча кружил по площадке, подняв меч и щит. Ганелон стоял нарочито небрежно и непринужденно, на грани наглости. Он слегка переминался с ноги на ногу, дразня соперника. Высокомерный ублюдок, прошипел Бертелис, стоявший рядом с Каларом. Гюнтер нанес мощный удар, целясь в шею противника. Сверкнул клинок Ганилона, отразив атаку, и нанеся яростный ответный выпад, который Гюнтер с трудом отбил щитом. Ганилон не продолжил атаку, а стал ждать, пока Гюнтер атакует снова. Рыцарь ветеран шагнул вперед и нанес сильный удар сверху, который Ганилон принял на щит. Клинок Ганелона метнулся вперед, но Гюнтер отразил его своим мечом и, шагнув ближе, с силой ударил рыцаря Сангаса щитом. Клинок Гюнтера продолжил атаку, и вот Ганелону пришлось отступать под ударами соперника. Наигранное высокомерие чемпиона Сангаса испарилось, когда он увидел, с каким искусным противником приходится сражаться. То, что произошло дальше, было самой потрясающей демонстрацией высочайшего искусства фехтования, которую когда-либо видел Калар. Двое соперников сражались лицом к лицу, каждый удар наносился с ошеломляющей быстротой, оба рыцари демонстрировали замечательное мастерство. Мечи с лязгом скрещивались снова и снова, танец клинков, их ударов, парирований и выпадов был головокружителен. Вся толпа умолкла, зачарованная искусством бойцов, понимая, что оба соперника – настоящие мастера клинка. После нескольких минут безумного вихря игры клинков, оба рыцари отошли на несколько шагов, тяжело дыша. На шлеме Гюнтера виднелись вмятины в двух местах, сильный удар, попавший по левой наруче, пробил пластинчатую броню и звенья кольчуги под ней, ранив руку. Щит Ганилона был деформирован мощными ударами Гюнтера, на лице рыцаря Сангаса виднелся сильно кровоточивший, хотя и неглубокий порез. Из них двоих Гюнтер был сильнее, более крупного телосложения и, конечно, опытнее, но Калар еще никогда не видел бойца, столь молниеносно-быстрого с клинком, как Ганилон. Кроме того, чемпион Сангасса был более чем на 30 лет моложе Гюнтера, и по мере того, как поединок затягивался, Калар заметил, что Гюнтер начинает уставать. Сердце молодого рыцаря сжало тревога. «Ему надо заканчивать скорее», – произнес Бертелис. Ганелон тоже видел, что его соперник начал уставать, и к рыцарю Сангасса вернулась его самоуверенность. Удары Гюнтера становились медленнее, было видно, что усталость берет свое. С болью и чувством беспомощности Калар и Бертелис наблюдали, как Ганилон подскакивал к Гюнтеру, наносил вихрь молниеносных ударов, после чего отскакивал назад. Теперь все больше ударов попадало по броне Гюнтера, оставляя вмятины на его керасе и шлеме, разрубленный левый наплечник бесполезно свисал с плеча. Ганилон снял свой избитый деформированный щит с руки и отбросил его. Гюнтер отслеживал каждое его движение, подняв щит и держа меч на изготовку. Калар вспомнил, что видел когда-то похожий бой. В детстве он наблюдал издалека, как немолодой олень, все еще сильный, но уже не столь могучий, как раньше, отбивался от стаи волков. Волки побаивались силы оленя, зная, что он может пронзить их рогами или сломать хребет ударом копыта, но они были уверены в своей скорости и ловкости. Они нападали молниеносно, щелкая челюстями, нанося рану за раной благородному зверю, и постепенно олень начал уставать. Волки осмелели и стали нападать с еще большей уверенностью, пока олень не был измучен настолько, что еле стоял на ногах и уже не мог защищаться. Тогда волки набросили на него и разорвали горло. Еще один вихрь ударов, и вот Гюнтер пропустил сильный удар по голове, почти сорвавший с него шлем. Рыцарь-ветеран сорвал разбитый шлем и отбросил в сторону, было видно, что по его виску течет кровь. Снова бросившись вперед, Гюнтер атаковал и защищался с удивительным искусством, несмотря на усталость. Его клинок сверкнул в ударе, направленном в шею Ганилона, но в этом ударе было уже недостаточно силы, и чемпион Сангаса легко отбил его. На мгновение Гюнтер оказался опасно уязвим. Калар затаил дыхание, ожидая, что его учителю сейчас будет нанесен смертельный удар. Ганилон сейчас мог бы убить Гюнтера, но не убил. Он нанес удар в бедро рыцаря Гарамона. Меч пробил на бедренник и глубоко вонзился в мышцы. Гюнтер взвыл от боли, когда острие меча царапнуло бедренную кость, нога подогнулась, и он упал. Ганилон провернул клинок, прежде чем выдернуть его из раны, и шагнул назад, на его лице по-прежнему была видна холодная улыбка. Сейчас он играл с Гюнтером, затягивая его смерть перед собравшимися рыцарями Бастони. «Владычица милостивая», – прохрипел Калар. «Позволь ему умереть с достоинством», – «Ты проклятый ублюдок!» Гюнтер все же сумел подняться на ноги и встать лицом к лицу с противником. Сбросив щит с руки, он взял меч двуручной хваткой. «Приветствую достойного противника», — с усмешкой сказал Ганелон. «Никогда еще мне не приходилось сражаться против столь искусного бойца». «И больше не придется», — прорычал Гюнтер, сплюнув кровь. «Думаю, пора тебе умереть», — задумчиво произнес Ганелон. «Что-то я проголодался». Бой всегда разжигает аппетит. Он шагнул к Гюнтеру, подняв меч для удара. Внезапно Гюнтер споткнулся, и Ганилон бросился вперед, его меч метнулся к горлу противника. Слишком поздно чемпион Сангасса понял, что это была лишь убедительная уловка, и отчаянно попытался изменить направление удара, но было уже поздно, все его тело рванулось вперед. Его клинок был отбит в сторону бронированной поручию Гюнтера, и острие меча рыцаря-ветерана вонзилось в нижнюю часть его тела, пробив сочленение доспехов в районе паха. Сила его движения еще больше насадила Ганелона на клинок противника, и он захрипел от боли, когда меч Гюнтера вонзился глубоко в его плоть, перерезая важные артерии. Ганелон пошатнулся, шагнув назад, и меч выскользнул из его тела. Из смертельной раны фонтаном хлынула кровь, ярко красное на фоне сверкающих серебристых доспехов. Словно не веря, чемпион Сангаса посмотрел на льющуюся кровь и рухнул на землю. Вся огромная толпа не издала ни единого звука, воцарилась гробовая тишина. Ганелон ошеломленно оглянулся вокруг, на его лице явно было заметно потрясение, рот открывался и закрывался, словно у рыбы, выброшенной на сушу. Его лицо становилось все бледнее по мере того, как кровь изливалась из его тела, собираясь под ним в лужу и пропитывая землю. Через несколько мгновений Ганилон умер, и его мертвые глаза уставились в серое небо. Малорик, зарычав, повернулся и пошел назад, пробиваясь сквозь застывшую толпу. Гюнтер упал на землю лицом вниз, из глубокой раны в бедре лилась кровь. Калар закричал, призывая на помощь, и бросился к раненому учителю. Глаза Клода вспыхнули, когда он увидел монету. «Половина медной кроны!» Это было больше денег, чем он видел за долгие-долгие месяцы, и гораздо больше того, что можно было заработать честным трудом. Он жадно потянулся за монетой, но крепкий стражник отдернул медяк, прежде чем крестьянин успел схватить его. Клод, мрачно нахмурившись, посмотрел на стражника. Последний месяц выдался для Клода нелегким. Дважды его избивали. Один раз пьяные молодые рыцари просто для развлечения, а другой раз ратники, поймавшие его на кражу у палатки рыцаря. Впрочем, в последнем случае ему еще сильно повезло отделаться всего лишь побоями. Только несколько минут назад он еще спал, но мгновенно проснулся, когда на него обрушились спинки и удары палок. Поморщившись, Клод подумал, что как минимум одно ребро было сломано. Его потащили по грязи, словно свинью на бойню, и привели к Йомину-стражнику, который теперь зловеще ухмыляясь смотрел на него. Клод знал этого Йомина по его мрачной репутации. Беспощадный убийца и вор, и при этом далеко не дурак. Перед рыцарями он был сама любезность, услужливый до Только среди простолюдинов он проявлял всю свою жестокость. Мерзавец придумал обложить крестьян в лагере особым налогом в свою пользу. Разумеется, рыцари об этом не знали. Сбор за безопасность, как сам Йомен называл его. Все просто. Если ты платишь, Йомен и его подручные тебя не трогают. А если не платишь, тебя избивают и наказывают за какое-нибудь вымышленное преступление. Будучи йоменным стражником, негодяй занимал высшую ступень в иерархии простолюдинов и мог избивать, пытать и всячески издеваться над крестьянами, как ему было угодно, без вмешательства со стороны рыцарей. На самом деле, как Клод знал по опыту, рыцари только одобряли строгость с крестьянами, так как считали, что это помогает поддерживать порядок среди простолюдинов. Клод видел в лагере людей, лишившихся рук, и узнал, что это было своеобразное предупреждение для тех, кто отказывался платить Йомину. Руку провинившегося отрубали топором и совали обрубок в раскаленные угли, чтобы прижечь рану. Второго предупреждения обычно не требовалось, потому что лишь немногие задавали вопросы о пропавших крестьянах. Также Клод слышал, что те крестьяне, которые когда-то пытались довести до сведения рыцаря о преступлениях, творящихся в лагере, были жестоко убиты вместе со всеми членами их семей. У Клода не было монеты, которая требовалась, чтобы заплатить сбор, и подручные Йомина избивали его ногами и палками, пока он не стал мочиться кровью. Однако, к счастью, дела не приняли настолько плохой оборот, как он ожидал, и пока Клод сохранил обе своих руки. «Ты понял, что я от тебя хочу» прорычал громила Йомин. «Да», — ответил Клод, — «ты хочешь, чтобы я помог убить одного рыцаря?» Для крестьянина даже произнести слово, которое дворянин мог истолковать как неповиновение, было преступлением, за которое могли отрезать пальцы или уши, или на неделю заковать в колодке. Прикоснуться к дворянину или его коню без разрешения, случайно или нет, было преступлением куда более серьезным, и обычно крестьян за это вешали». Если же крестьянин преднамеренно причинил физический ущерб дворянину, о такому помыслить смели лишь немногие из простолюдинов, то виновного наказывали с беспощадной суровостью. В тех редких случаях, когда такое все-таки происходило, крестьянина ожидала долгая мучительная пытка и медленная казнь через расчленение. Подобная же страшная участь ожидала и членов семьи преступника, а его друзья и соседи могли подвергнуться пыткам и изувечиванию. Это преступление считалось настолько тяжким, что рыцари полагали своим долгом особенно жестоко, в пример другим, наказать любого простолюдина, посмевшего поднять на них руку. Однако у Клода не было ни семьи, ни друзей. Ему доводилось убивать и раньше, и не претило совершить убийство снова, а обещанной награды было достаточно, чтобы преодолеть страх перед опасностью такого дела. Клод отнюдь не был глупцом и сделал бы все, что в его силах, чтобы отвести от себя угрозу наказания – но также он хорошо понимал, что в таких делах часто случаются непредвиденные ситуации. Кроме того, сейчас у него просто не было иного выхода. «Ну да, убить одного рыцаря», – кивнул Йомен, оскалив щербатые зубы в хищной улыбке. «За два часа до рассвета. Сейчас этот рыцарь в патруле и должен вернуться к полуночи. Даже не думай попытаться сбежать. Мои люди будут следить за тобой, как только ты выйдешь из этой палатки». Если попытаешься заговорить с кем-то или покинуть лагерь, считай себя трупом, но не надейся, что смерть будет легкой. Перед тем, как умереть, ты испытаешь самую ужасную боль, какую только можно вообразить». У Клода на этот счет было достаточно хорошее воображение, но он просто кивнул и снова потянулся за монетой. На этот раз Йомен позволил Клоду взять ее, и медяк тут же исчез в потайном кармане грязной и вонючей куртки крестьянина. Клод почувствовал, как его любимица-крыса ерзает под курткой и успокаивающе похлопал по карману. «А кто этот рыцарь?» – спросил он, уже собираясь уходить. «Что?» – не понял Йомен. «Рыцарь, которого надо убить. Кто он?» «А что? Это важно?» «Да нет», – пожал плечами Клод. Йомен хмыкнул. «Он из Гарамона» красно-синий щит с белым драконом. Здоровый глаз Клода удивленно расширился, и он усмехнулся. «Жаль, что это не он сражался с ганилоном сегодня», — сказал Клод. «Ты бы тогда сэкономил полкроны». «Запомни», — прорычал Йомин, ткнув в Клода толстым пальцем. «Его брата не трогать. Если хоть волос упадет с его головы, нам всем конец. Все, проваливай». Он кивнул паре громил, стоявших в тени, они схватили Клода и выкинули его из палатки. Все еще ухмыляясь, Клод поднялся и постарался вытереть хотя бы часть грязи с лица. После этого он повернулся и побежал прочь своей неловкой подпрыгивающей походкой. Глава 11 Лагерь спал, в нем царила тишина, и не было заметно никакого движения. Час был уже поздний. Последний патруль вернулся пару часов назад, а следующий должен был вернуться еще не скоро. В периметр лагеря патрулировали пешие ратники группами по три человека. Они отчаянно пытались не заснуть, тихо разговаривая между собой. Часы перед рассветом были самыми трудными, в это время сильнее всего хотелось спать, но ратники знали, что если их обнаружат спящими на посту, то будут бить кнутом, пока спина не превратится в кровавое месиво. Такая порка для простолюдинов часто была смертным приговором. Открытые раны от грязи загноятся, и начнется заражение, означающее медленную и мучительную смерть. Внутри лагеря стражников было меньше, и они были не столь бдительны. Никто не ожидал, что противник сможет проникнуть в лагерь, миновав внешние патрули, и часовые тут были поставлены больше для перестраховки. Здесь многие рисковали дремать на постах, пользуясь малейшей возможностью для отдыха. Стражник, одетый в красно-желтый табар цветов гарамона, шагал между темными безмолвными палатками. Зевнув, стражник взглянул на серебристую луну в небе. Еще час, и можно будить другого ратника на смену. Вдруг он заметил темную сгорбленную фигуру, ковылявшую странной хромающей походкой. Вглядевшись во тьму, стражник крепче перехватил древко своей алебарды и пошел навстречу этой фигуре. Подойдя ближе, стражник с облегчением увидел, что это всего лишь какой-то горбатый крестьянин, один из десятков прихлебателей, увязавшихся за войском и выполнявших черную работу в лагере. «Ну и холодная нынче ночь», – прогнусавил горбун, глуповато улыбнувшись стражнику. У него были неровные косые глаза, и, очевидно, недавно этот крестьянин был крепко бит. «Должно быть, плохо почистил сапоги господину или еще как провинился». «Да уж», – кивнул стражник. «А ты что тут шатаешься?» «Меня послал один из ваших ратников», – прошептал горбун. «Сказал принести вам выпивки». Крестьянин протянул полупустой мех с вином. Часовой удивленно выпучил глаза и тут же, прислонив алебарду к деревянному ящику, схватил мех и сделал большой глоток. Проглотив вино, ратник удовлетворенно вздохнул. Вино было скверным, больше похожим на уксус, но Часовой был рад и такому». После этого он снова обратил взгляд на крестьянина. «Кто именно тебя послал?» «Я не знаю, как его зовут, сэр». «Это был светловолосый молодой парень?» «С восточного края лагеря?» «Да, вроде бы он». «Так это мой брат», — сказал часовой. «Теперь я ему должен». Весьма великодушно с его стороны кивнул горбун, бросив взгляд через плечо часового. В тенях между палатками крался темный силуэт часовой полез в карман. «Вот», — сказал он, протянув половину маленького хлебца, изъеденного долгоносиками и личинками моли. «Это тебе за труды». «Вы очень щедры, добрый сэр», — поклонился горбун, пряча хлебец в свой карман. Стражник поднял мех, чтобы выпить из него, а Клод незаметно для него махнул рукой. Темный силуэт выскользнул из-за палаток, проскочив мимо отвлеченного часового. «Что это там?» Внезапно спросил Клод тихим, но полным тревоги голосом. Часовой, бросив мех, обернулся туда, куда указывал Клод, повернувшись спиной к горбуну. Клод одной сильной волосатой рукой зажал рот часовому и, держав другой нож, полоснул им по горлу стражника, перерезав еремную вену. Стражник дернулся, и Клод почувствовал, как горячая кровь течет по его рукам. Оттащив стражника в темноту за палатку, Клод зажимал ему рот, пока умирающий не прекратил дергаться». Выпрямившись, Клод ухмыльнулся, увидев, как еще несколько силуэтов тихо скользят в ночи между палатками. Неожиданно в голову ему пришла идея. Нагнувшись, он сорвал красно-желтый табард с тела стражника и натянул на себя, а на голову надел окаймленный железом шлем ратника. После этого он поднял алебарду и хладнокровно зашагал к палатке, окрашенной в красно-желтые цвета лорда Гарамона. «Это оказалось не так уж и трудно», – подумал он. Калар спал, и ему снилась Элизабет. Он улыбался во сне, вдыхая упоительный аромат ее духов. Они лежали вместе в густой траве у замка Гарамон, наслаждаясь летним теплом, жужжанием насекомых и телами друг друга. «Это рай», — подумал он. Элизабет поцеловала его обнаженную грудь. Чей-то голос попытался вторгнуться в его мысли, но Калар оттолкнул его, не желая прерывать прекрасный сон. Голос становился все более настойчивым, и Калар во сне поднялся, в замешательстве оглядываясь вокруг. Пчелы, нагруженные пыльцой, тяжело перелетали с цветка на цветок, маленькие сверчки стрекотали в траве. «Что случилось, любимый?» — сонным голосом спросила Элизабет. Голос в голове звучал все громче и настойчивее. «Анара?» — спросил Калар, оглядываясь. «Проснись!» — произнес голос с такой силой, что Калара встряхнула, как от удара. Он мгновенно проснулся и увидел, как прямо над ним что-то блеснуло. Калар успел перекатиться на бок, и нож вонзился не в его горло, а в подушку. Молодой рыцарь скатился с койки. «Хватай его!» – прошипел чей-то голос. Над Каларом нависли темные силуэты. Он заметил, как его брат отчаянно бьется, прижатый к койке другими темными фигурами, на голову Бертеллиса был наброшен грубый мешок. Снова мелькнула рука с ножом, но Калар смог отвести удар, как учил Гюнтер, используя предплечье, чтобы отбить руку противника. Локоть рыцаря врезался в скрытое капюшоном лицо нападавшего, и негодяй рухнул на спину, упав на маленький сундук, в котором хранилась одежда Калара. Почувствовав движение сзади, Калар резко уклонился в сторону, и клинок, нацеленный в его шею, скользнул по плечу. Еще один убийца бросился на него, размахивая ножом, и Калар попытался перехватить его руку. Рванувшись вперед, Калар врезался в противника, который не удержался на ногах и с бранью свалился на койку. Калар упал вместе с ним и в падении ударил противника коленом, вышибив воздух из его легких. Выхватив нож у негодяя, Калар быстро вскочил на ноги и взмахнул клинком, не позволяя остальным убийцам приблизиться. Трое их настороженно кружили вокруг рыцаря, теперь опасаясь подойти ближе. Калар бросил быстрый взгляд на брата, все еще прижатого к койке. Один из тех, кто держал Бертелиса, оглянулся на Калара и, увидев нож в руке рыцаря, выругался. Его акцент был грубым, крестьянским. Впрочем, даже если бы он ничего не сказал, злово, не исходившее от убийц, выдавало в них простолюдинов. «Гарамон!» – взревел Каллар во всю силу легких, и Бертелис, услышав его, стал сопротивляться с новыми силами, пытаясь сбросить с себя нападавших. Трое убийц бросились на Калара. Он, повернувшись, схватил одного за руку с ножом и, дернув, швырнул его в другого. Но тут нож третьего убийцы вонзился в его бок. Вскрикнув от боли, Калар упал на одно колено и нанес удар снизу вверх, всадив нож в горло нападавшего. Калар выпрямился, поморщившись от боли в боку. Послышался знакомый лязг меча, вынимаемого из ножен, за которым последовал вопль боли. Краем глаза Калар заметил, что его брат освободился и вскочил на ноги. Оказавшись лицом к лицу с двумя братьями, один из которых был вооружен мечом, убийцы растерялись. «Гарамон!» – вскричал Калар снова. Клод, стоявшись снаружи палатки, покосился налево и направо и закусил губу. Дело складывалось скверно, и он уже представлял себя висящим в петле. Бросив быстрый взгляд внутрь палатки, Клод увидел, что двое братьев вооружены и стоят спина к спине. Он мгновенно принял решение. Услышав топот бегущих людей, Клод бросился в проход между палатками. «Сюда! На помощь! Нашего господина убивают!» Закричал он, увидев нескольких бегущих к палатке ратников, одетых в красно-желтые табарды цветов гарамона. «Сюда!» Стало сбегаться больше людей, из своих палаток выходили рыцари, разбуженные шумом. Опустив взгляд, Клод заметил, что его краденый табард залит кровью убитого стражника. Выругавшись, он пригнулся и пошел быстрым шагом, проталкиваясь сквозь собиравшуюся толпу. Внутри палатки послышались новые крики и звон клинков, но Клод не оглядывался. Раздался грохот, будто упала стойка с доспехами, и послышался громкий голос. «Братья живьем!» Клод снова выругался. Никто из соучастников преступления не знал его имени, но, конечно, они вполне могли описать его внешность. Безобразное лицо крестьянина взмокло от пота, пока он отчаянно протискивался сквозь растущую толпу. Выбравшись из толпы, он перешел на неуклюжий бег. Все еще держа в руках алебарду, он едва не споткнулся на ней, пытаясь укрыться за двумя палатками. Запнувшись о что-то, он упал, рухнув на четвереньки. Шлем стражника слетел с его головы, и алебарда выпала из рук. Попытавшись встать, Клод обнаружил, что уперся руками в мертвое тело. Ошеломленно он уставился в лицо убитого стражника. Он даже не понял, что в панике бежал от палатки тем же путем, что и к ней. «Эй ты! Что ты там делаешь?» – раздался властный голос, и Клод застыл. Подавив первое побуждение бежать, он повернулся к говорившему. Это оказался рыцарь, полуодетый, но с мечом в руках. Клод облизал губы. «Ты куда бежал?» – спросил рыцарь, шагнув к нему. Клод тупо смотрел на него, не зная, что ответить. «Это кровь на тебе?» Клод машинально кивнул. Рыцарь нахмурил брови. «Ты ранен?» «Нет», — выдавил из себя Клод. Подойдя ближе, рыцарь изумленно уставился на мертвое тело, лежавшее на земле. Клод незаметно сунул руку под табард, нащупав нож. «Это ты убил его?» Клод напрягся, приготовившись выхватить нож, и медленно кивнул, не сводя глаз с рыцаря. «Он один из убийц?» Клод помедлил секунду и едва не расхохотался. Глуповато улыбнувшись, он кивнул. «Да, мой лорд, да». Он бежал от палатки. Я погнался за ним. «Понятно. Забирай труп», — приказал рыцарь. «Его надо опознать». Все еще удивляя своей удачей, Клод кивнул и потащил мертвое тело. «Это сангасовские псы!» Бертелес сплюнул. «Кто же еще?» Калар кивнул и сморщился, когда рану в его боку стали протирать спиртом. Он зажмурил глаза, чувствуя обжигающую боль. «Простите, мой лорд», — сказал пожилой лекарь, которого барон Манкадас прислал для оказания помощи раненому Калару. «Хорошо, что ты остался жив, парень», – сказал барон своим громовым голосом, хлопнув Калара по плечу. Молодой рыцарь охнул от боли. «Мой лекарь, хоть и простолюдин, но чертовски хорошо умеет лечить раны». Рана была промыта и протерта, и Калар, скосив взгляд, посмотрел на нее. Она не выглядела особенно серьезной, но еще кровоточила и дьявольски болела. «С этими швами, брат, ты будешь похож на пугола, заметил Бертелис. Калар фыркнул. Действительно, все его тело было иссечено зашитыми ранами. Лекарь закрыл рану чистой тканью и с помощью другого слуги забинтовал ее, обмотав бинты вокруг груди Калары. Достав глиняный кувшин, лекарь поставил его рядом с койкой Калары. «Это мед, мой лорд», — сказал он. «Пусть ваш слуга мажет им рану дважды в день, утром и вечером». Похоже, нож не причинил серьезных повреждений, но некоторое время рана будет болеть». Теперь главное, чтобы не было заражения, и мед поможет его предотвратить. Каждый день нужно менять повязки и очищать раны. «Я еще приду к вам завтра, мой лорд». Калар кивнул, и когда старый лекарь встал, чтобы уйти, было слышно, как заскрипели его колени. «Передай мою благодарность лорду-барону», — сказал Калар. Когда лекарь ушел, он жестом приказал удалиться и другим слугам. Они вышли через полок для слуг в задней части палатки, пройдя сквозь толпу ратников Гарамона, собравшихся снаружи. «Быдло!» – прошипел Бертелис, в ярости шагая туда-сюда. «Они послали вонючих холопов убить нас. Хоть Малорик и мерзавец, но я не думал, что он опустится так низко». «Он просто гадюка!» – кивнул Калар. «Похоже, он готов на любую подлость». «Вот что я скажу. Сейчас мы пойдем к нему и покончим с ним раз и навсегда». «Нет», – твердо сказал Калар. «Сначала нам нужны доказательства». Мальчишка-слуга поднял полок палатки и шагнул внутрь, почтительно поклонившись. «Чего тебе?» – прорычал Бертелис. «Благородные господа, барон Манкадас и лорд Танбург желают с вами говорить», – сказал мальчишка. «Тогда не заставляешь ждать снаружи, как нищих, дурак». Слуга вышел наружу, и в палатку втиснулась массивная фигура барона Манкадаса. Бородатое лицо барона сурово хмурилось. Он был таким громадным, что внутреннее убранство палатки, казалось, стало меньше в его присутствии. За ним вошел высокий и стройный Танбург, его лицо выражало тревогу и едва сдерживаемую ярость. «Ты в порядке, парень?» – спросил барон. «Да», – кивнул Калар. «Слава владычице, что ваши раны не оказались еще опаснее», – сказал Танбург. «Если бы я не проснулся так вовремя, мне перерезали бы глотку». «Должно быть, сама владычица разбудила вас», – прошептал Танбург. Калар снова подумал о голосе своей сестры, который слышал во сне. «Двоих убийц взяли живыми, да?» – спросил Бертелис. «Да», – ответил Манкадас. Танбург вызвался лично заняться их допросом. «Отлично», – усмехнулся Бертелис. «Пусть их смерть не будет легкой». Танбург вежливо поклонился. «Главное – выяснить, кто послал их Танбург», – велел Калар, в чьем голосе звучал гнев. «Выясним», – сказал рыцарь, снова поклонившись. «И еще раз позвольте мне выразить радость, что никто из вас не пострадал еще серьезнее из-за этого гнусного покушения». Высокий и рожеволосый рыцарь еще раз поклонился и вышел. «Это был Малорик», – сказал Бертелес барону, – глаза молодого рыцаря горели гневом. «Я так не думаю», – тихо сказал барон Манкадас. «Что?» – удивился Калар. «Кто же еще это мог быть?» Как бы то ни было, Малорик – хитрая бестие. Несомненно, он позаботился о том, чтобы след убийц не привел к нему. «Я уже говорил с ним», – сказал барон. «Он отрицает свое участие в этом». «Но, разумеется, он будет это отрицать», – с яростью произнес Бертелис. «Да замолчи ты!» громовым голосом рявкнул барон. Наступила тишина, и когда барон заговорил снова, его голос звучал тише. «Да, Малорик отрицает свое участие, и я верю ему». Бертелис фыркнул, но Калар молчал, размышляя. «Тогда один из его рыцарей?» «Может быть», — уклончиво ответил барон. «Я вызову его на поединок», — внезапно заявил Бертелис. «Нет», — твердо сказал Калар, подумав о Гюнтере, полумертвом Атран, лежавшем в своей палатке. «Я больше никому не позволю сражаться вместо меня». «Но они и на меня напали, Калар. Я имею право вызвать его». «Целью был я», — возразил Калар. «Тебя они только держали. Они могли бы убить тебя, но не убили». «Нет, убить они хотели именно меня. Я сам вызову Малорика на дуэль». «Нет», – решительно заявил барон, его лицо выражало суровую непреклонность. «Я больше не позволю поединков, и это мое последнее слово как старшего из рыцарей». Калар изумленно уставился на барона. Бертелис открыл рот от удивления. «Это неслыханно», – наконец произнес младший брат Калара. «Поединков больше не будет», – снова рявкнул барон, а его глаза сверкнули злостью. «Нас окружает сильный и коварный враг, угрожающий опустошить наши земли, а эта ваша вражда с сангасами зашла уже слишком далеко. Один рыцарь убит, а Гюнтер – лучший боец, чем любой из нас, едва жив. Даже если он выживет, вероятно, он не сможет больше сражаться. Нет, хватит с меня вашей мелкой грызни. Когда война закончится, и вы вернетесь в свои владения, там можете делать, что хотите, но сейчас есть дела более важные, чем дворянские междоусобицы». В палатке наступила тишина. Калар и Бертелес смотрели в пол, а барон Манкадас переводил свой яростный взор с одного брата на другого. «Я уже говорил об этом с Малориком и заставил его поклясться честью, что ни он, ни кто-либо из его рыцарей не будет продолжать эту вражду до окончания войны. Вы, сыновья лорда Гарамона, тоже должны поклясться в этом». Калар, уставившись в пол, скорбно покачал головой. «Как могло дойти до такого?» – подумал он. «Ладно», – произнес он наконец, – «клянусь честью». Бертеллис тоже сквозь зубы процедил клятву. «Хорошо», – кивнул барон Монкадас, – «напавшие на вас будут допрошены, и если выяснится, что им заплатили за это, и они назовут своего нанимателя, его будут судить. А сейчас вам лучше отдохнуть. Завтра у нас будет нелегкий день». Разведчики доложили, что отряды врага передвигаются уже при свете дня, не скрываясь, примерно в 20 милях к югу отсюда». Мы направимся туда и очистим район от зверолюдов. Желаю вам доброй ночи, и да благословит вас владычица! Танбург, незаметно стоя в тени, подслушивал разговор. Лицо рыцаря было искажено от ярости. Когда первые лучи рассвета озарили землю, еще один крестьянин был вздернут на суку, бессмысленно задергав ногами в агонии, когда его горло захлестнула петля. Четырнадцать других трупов уже качались в петлях, свисая с деревьев. Бертеллис пристально смотрел на повешенного, наблюдая, как лицо умирающего синеет. Руки неудачливого убийцы были связаны за спиной, он сучил ногами и дергался, выпучив глаза. В воздухе разлилось зловоние, когда кишечник повешенного самопроизвольно опорожнился. Бертеллис с отвращением покачал головой. Пятерых убийц, взятых живьем, допрашивали несколько часов. Им пришлось испытать все виды боли, прежде чем их привели сюда и повесили. Бертеллис считал, что с ними поступили еще слишком мягко. По его мнению, их страдания должны были стать куда более долгими, прежде чем преступники отправились бы в вечные чертоги Морве. Впрочем, Танбург неплохо постарался. Он выпытал у убийц показания и имена сообщников, поэтому вешали не их одних. Бертеллис посмотрел на один из трупов. Повешенный был плотного телосложения и явно не истощенным, йомин, не меньше. Именно на него указывали показания всех соучастников преступления. Танбург сам допрашивал его. Конечно, он не морал руки грязной работой палача, такое дело было ниже достоинства благородного рыцаря. Но если Йомина и нанял кто-то из дворян, то преступник умер, сохранив эту тайну. Бертелес покачал головой. «Стоит доверить крестьянам хоть немного власти и ответственности, и как они за это отблагодарят? Предадут и попытаются тебя убить». Убийца последний раз дернул ногами и повис, раскачиваясь в петле. Путь на юг был долгим и мрачным. Калар ехал молча, погрузившись в размышления, думая и о покушении на свою жизнь, и о Гюнтере. Он поговорил с лекарем бароном Анкадаса перед тем, как выехать из лагеря. «Лорд Гюнтер будет жить», — сказал лекарь. «И, может быть, даже удастся сохранить ногу. Но даже в этом случае он не сможет ездить верхом». Увы, ему больше не суждено сражаться в седле. Калар покачал головой, чувство вины тяжким бременем давило на его плечи. Нельзя было позволять Гюнтеру сражаться вместо себя. «Но если бы не Гюнтер», — вдруг сказал некий внутренний голос, — «ты сейчас был бы мертв». Калар, стараясь не слушать этот голос, хмуро посмотрел на тяжелые тучи, висевшие в небе. Высоко-высоко кружила одинокая черная птица. Попытка убийства Калара вызвала у бастонских рыцарей тревогу и недоброе предчувствие, поэтому в колонии всадников, направлявшейся на юг, было слышно мало разговоров. Всего в колонии было 25 рыцарей, возглавляемых лично бароном Монкадасом, и 10 конных плюс йоминов-разведчиков, одетых в красно-желтые цвета гарамона. Барон бдительно, словно ястреб, следил за Каларом и его братом. Беспокоился ли он о новых покушениях или просто хотел убедиться, что братья не наделают глупостей, Калар не знал. Шалонский лес зловещий темнел на холмах к востоку, как всегда вездесущий и угрожающий. Калар заметил, что лес разросся и здесь, как и повсюду. Заросли поглощали деревню в некотором отдалении от дороги, половина домов уже не было видно за деревьями. Калар увидел болезненно искривленный дуб, выросший прямо внутри одной из крестьянских лачуг, пробив ее земляную крышу. На холме, примерно в миле, отсюда возвышался темный силуэт небольшого замка. Калару он напомнил одинокого отважного рыцаря, стоявшего перед надвигавшимся на него гигантским чудовищем лесом. Сколько времени понадобится деревьям, чтобы поглотить замок? Неделя? Может быть, месяц? Что-то в этом замке показалось подозрительно знакомым, и Калар нахмурился, испытывая странное чувство дежавю. Это было тревожное ощущение, и молодой рыцарь не мог от него избавиться. Лошадь чистейшей белой масти гуляла по склону холма перед замком, встряхивая головой, и Калар почувствовал себя оживившимся, просто наблюдая за этим прекрасным животным. Лошадь казалась такой свободной и полной жизни, бегая по траве без седла и уздечки. Когда рыцари подъехали ближе, то увидели, что замок необитаем, покинут, вероятно, лет 10 назад. Над его стенами развивался изорванный флаг, но что изображено на флаге, уже нельзя было различить. Заросшие плющом стены почернели от огня. «Может быть, это пожар заставил когда-то обитателей замка покинуть его?» «Мы остановимся здесь на полчаса, чтобы накормить и напоить коней», — приказал барон Манкадас. Плюс Йомины поскакали вперед, чтобы подготовить все к прибытию рыцарей. Сдвинув брови, Калар смотрел, как они скачут по склону холма к воротам замка. Он не мог отделаться от мысли, что когда-то был здесь раньше». Они остановили коней на травянистой лужайке перед воротами замка. Когда-то к воротам вел через ров деревянный мост, но теперь он сгнил и обвалился на камне внизу. Ворота были открыты, тяжелые деревянные створки покосились и заброшенно свисали с петель. Калар чувствовал, что его тянет к таинственному покинутому замку, словно что-то звало его туда. Передав поводье одному из конюхов, молодой рыцарь, нахмурившись, подошел к воротам. «Он был здесь раньше», Теперь Калар был в этом уверен. Может быть, в детстве. Он посмотрел на каменистую канаву, которая, вероятно, когда-то служила рвом, пытаясь найти сухой путь через нее к воротам. В канаве остались лужи застойной воды, но ее нетрудно было перейти. Калар позвал его Бертелис, но старший брат только отмахнулся. Осторожно шагая и придерживаясь одной рукой, Калар спустился по обрывистому склону рва. Обходя лужи с застойной водой, он прошел по каменистому дну и выбрался из рва с другой стороны, морщись от боли в боку. Новая волна дежавю нахлынула на него, когда он остановился у разбитых ворот, устремив взгляд во внутренний двор замка. Калар вздрогнул, когда порыв холодного ветра дунул из ворот. «Надо вернуться», — подумал он, но все же, нахмурившись, пошел вперед. Полузабытые образы ожили в его памяти. Он, смеясь, бежит через ворота, мимо удивленных стражников, за своей сестрой. «Его сестра!» Он направился дальше, во внутренний двор. Конюшни и казармы, давно заброшенные и начавшие разрушаться, располагались с внутренней стороны вдоль южного участка стен, но Калар почувствовал, что его будто что-то влечет к главной башне. Он посмотрел на водяные лилии, разросшиеся в круглом фонтане в пруду посреди двора. Вода переливалась через края каменного грааля, поставленного на пьедестале в центре пруда. Вода явно поднималась из природного источника, расположенного под землей, но все равно это производило волшебное впечатление. Поднявшись по широким каменным ступеням, Калар вошел в безмолвную и заброшенную главную башню. Подобно призраку шел он по залам, в которых была лишь пыль и паутина. Внутренние помещения башни были опустошены пожаром, не оставившим ничего от мебели или картин на стенах. Словно увлекаемый неодолимой силой, Калар поднялся по винтовой лестнице на верхний этаж и проследовал в длинный коридор, проходя мимо пустых мрачных комнат и холодных безжизненных спальных покоев. Наконец, пройдя по проходом, он остановился. Хотя воздух был холодным, Калар вспотел. Дверь в арке была неповрежденной и почти полностью закрытой. Не зная, что скрывается за дверью, молодой рыцарь с взволнованно бьющимся сердцем открыл ее. Дверь распахнулась, громко заскрипев на ржавых петлях. Пригнув голову, Калар вошел в комнату. Там было темно, но он заметил, что пожар, бушевавший когда-то в замке, едва коснулся этой комнаты. В северной стене зияли арочные окна, их деревянные ставни хлопали и дребезжали на ветру. Посреди комнаты стояла большая кровать, тюфяк на ней просел, и подушки были погрызены молью и покрыты плесенью. В углу комнаты стоял ночной горшок, а у стены небольшой сундук. Вдруг Калар заметил какое-то движение в тенях и резко повернулся, его сердце бешено колотилось. Он выхватил меч из ножен и увидел, как во мраке комнаты сверкнул металл. «Кто здесь?» – спросил он, как ему показалось очень громко, нарушив мертвую тишину. Никто не ответил. Вой ветра в пустых комнатах замка звучал словно стон неупокоенной и измученной души. Шагнув вперед, Калар снова заметил движение во тьме. По его спине побежал холодный пот, он тяжело глотнул. Неужели не нашедшие упокоения духи мертвых обитают в этом месте? Калар сделал еще один шаг вперед и остановился. У дальней стены комнаты в густой тени стояло высокое зеркало. Его поверхность треснула, но то, что видел Калар, было лишь его отражением в зеркале. Молодой рыцарь глубоко вздохнул, он даже не заметил, что затаил дыхание. «Вот дурак!» Выругал он себя. Под зеркалом был шкафчик и маленькая трехногая табуретка, на которой лежала бархатная подушка, поеденная молью. Вероятно, это была комната дочери лорда, который владел этим замком. «Калар!» – прошептал кто-то в его ухо, заставив его содрогнуться. Калар резко развернулся, подняв меч. Но вокруг никого не было. Комната была пуста. «Калар!» – позвал его кто-то снова. Он снова развернулся, оглядывая комнату. Единственное, что здесь двигалось – расшатанный ставень, дребезжавший на ветру. «Здесь ничего нет», – подумал Калар. «Ты воображаешь глупости». Он подошел к окну, чтобы закрыть дребезжавший ставень, действовавший ему на нервы. Убрав меч в ножны, он высунулся из окна, чтобы дотянуться до ставня. Но едва Калар коснулся его, дунул новый порыв ветра, и ставень шумно ударился о стену. Калар выругался и посмотрел из окна вниз. «Здесь она упала», — сказал голос в его разуме. Волна головокружения нахлынула на него, дыхание перехватило. Калар быстро отшатнулся от окна. «Я схожу с ума?» Он встряхнул головой, словно пытаясь сбросить с себя какое-то наваждение надо скорее уехать из этого места и забыть о нем». «Калар», – произнес голос за его спиной. Молодой рыцарь застыл. Это был не шепот ветра, а голос из уст живого человека. Он резко развернулся, снова выхватив меч из ножен. В дверях стоял бледный силуэт женщины, окруженный мерцающим белым светом. «Это неупокоенный дух, призрак», – подумал Калар, попятившись. «Я не призрак», — сказала женщина, легко скользнув в комнату. Ее голос был удивительно знакомым, и одновременно нет. Ареол света, окружавший ее, казалось, померк и исчез, и Калар увидел, что она из плоти и крови. Может быть, этот ореол был всего лишь игрой света? Она была нежной, как цветок, ростом немного выше ребенка, и одета в белое платье из тонкой ткани, сверкающей на свету, словно водная гладь. Платье обтягивало ее изящное тело, мерцающими волнами спускаясь ниже туго затянутого корсета и образуя пышный шлейф. Длинные рукава платья суживались и были прикреплены к паре серебряных колец, украшавших тонкие пальцы женщины. Ее лица не было видно во мраке, но Калар разглядел, что у нее длинные темные волосы и серебряная тиара на голове. На белоснежной коже ее шеи сияло серебряное ожерелье в виде геральдической лилии, и Калар затаил дыхание. «Фрейлина владычицы», – благоговейно произнес он, преклонив колено. Никогда ему еще не доводилось встречать одну из этих высокочтимых дам. Они были священнослужительницами и защитницами, осененными благословением самой владычицы. Многие из них были могущественными провидицами, обладавшими даром прозревать будущее и пользовались большим почетом как советники короля. Они повелевали таинственными магическими силами и были благочестивыми защитницами святых мест Бретонии». Из этого окна шагнула вниз она навстречу смерти, произнесла Фрейлина, ее голос был удивительно неземным и отрешенным. Длинный шлейф ее платья волочился по полу, и казалось, что она скользит над землей, словно призрак. Теперь Калар видел ее лицо и смотрел на нее с изумлением и восхищением. Лицо ее было молодым и изящно узким, с высокими скулами и утонченным подбородком, глаза были большими и удивительно прекрасными. Кожа Фрейлины была гладкой и белой, на лицо вокруг глаз, с большим искусством, нанесена косметика. Взгляд этих прекрасных глаз, казалось, скользил по комнате, словно Фрейлина следила за движением чего-то, что Калар не мог видеть. Она стояла у окна. «И кровь!» «Так много было крови», – прошептала Фрейлина, с ужасом посмотрев на свои руки, словно они были в крови, хотя они были чисты и прекрасны. Позор терзал ее, она сгорала от стыда. И выбросилась из окна. Внезапно Фрейлина улыбнулась, ее лицо осветилось словно детской радостью. И на мгновение казалось ей, что она сейчас взлетит. Улыбка исчезла, и ее прекрасное лицо омрачилось скорбью, настолько безграничной, что Калару захотелось подойти к ней и как-то утешить ее. Итак, она пошла.